«Я к вам со всей душой». Агата раскладывала вещи в шкафу, когда раздался звонок в дверь. «Кто бы это мог быть?» Муж еще на работе, а больше никого молодая женщина не ждала. Она пошла в прихожую и посмотрела в глазок. За дверью стояла незнакомая и весьма крупная женщина непонятного возраста, держа в руках большое блюдо. «Кто там?» — спросила Агата, опасаясь открывать дверь совершенно незнакомому человеку. «Это Раиса, ваша соседка», — весело ответила незнакомка, и Агата все же открыла дверь. «Здрасте», — поздоровалась Лариса, входя в квартиру, хотя Агата ее еще не успела пригласить. «Добрый вечер. Вы что-то хотели?» «Я познакомиться пришла», — ответила Рая, широко улыбнувшись, обнажая неровные желтые зубы. «Принесла пирог к чаю». «Сама пекла. Мы же теперь соседи, а с соседями нужно дружить, а то мало ли что. Вдруг помощь какая понадобится, и кто выручит, как не соседи. Ты же согласна со мной?» «Да, наверное», — неуверенно ответила Агата. «Тебя как зовут?» — спросила словоохотливая Раиса. «Агата», — ответила женщина, недоумевая, почему соседка, которую она видит сегодня впервые, обращается к ней на «ты». Какое странное имя. Камень есть еще, Агат. А еще это, как там ее, детективщица? Агата Квисти. Кристи. Поправила Раису Агата. А, ну да, это я с лапшой перепутала. Лапша такая есть, Квисти. Впрочем, какая разница, Кристи или Квисти? Я книги все равно не читаю. Фильмы только этой Кристи смотрел когда-то. Про 10 папуасов, что ли? Или эскимосов? «Десять негритят», — уточнила Агата. «А, точно!» — почти закричала соседка. «Ну, ты чего стоишь, как вкопанная? Гостей, что ли, никогда не принимала? Пирог-то возьми, да чай поставь». Раиса сучила слегка бескураженной Агате тарелку с пирогом, сняла обувь и тут же прошла в комнату со словами. «Посмотреть хоть, как вы живете». «А муж твой где?» «Алексей на работе» ответила Агата, проследовав за Раисой. «Вы извините, мы недавно сюда заехали, и сегодня я как раз занимаюсь разбором вещей, поэтому...» «Да я ненадолго не боюсь», — перебила Агату Раиса. «Чайку попьем, признакомимся, и все. Где у тебя кухня?» Агата и Раиса вошли на кухню. Незваная гостья тут же плюхнулась на мягкий табурет, а Агата включила чайник и достала из шкафчика заварку. «Ничего тут у вас, уютненько, занавесочки миленькие», сказала Рая, осматриваясь по сторонам. снимайте ведь?» «Снимаем». Агата и Алексей недавно сняли эту квартиру. До настоящего времени они вообще проживали в другом городе. Но неожиданно Алексею предложили хорошую должность в соседней области, и супруги решились на переезд. Свою квартиру они пока не стали продавать, сдали в аренду и на эти деньги сняли жилье недалеко от нового места работы Алексея. Они решили, что если все будет хорошо, и им понравится город, новая работа, тогда можно подумать и об окончательном приезде. Но пока лучше не спешить. В случае чего они всегда смогут вернуться обратно. Сама Агата еще не успела устроиться на работу, искала подходящий вариант и занималась обустройством их нового дома. Чайник закипел, И Агата достала кружки и блюдца для пирога. «Тебе сколько лет?» — спросила Раиса, внимательно разглядывая Агату. «Двадцать девять, а что?» «Да так. Значит, тридцатник почти. Дети-то у тебя есть?» «Пока нет». «А чего не рожаешь?» «Не хочешь? Или проблем со здоровьем?» «У меня в твои годы уже двое было». Агата не сразу нашлась, что ответить на столь неожиданный и бестактный вопрос. Они с Алексеем были женаты два года и, конечно, планировали детей, но чуть позже. Обсуждать это с незнакомой теткой Агата не собиралась. Но Раиса так впилась в нее своими маленькими глубоко посаженными глазками, что воспитанной и непривыкшей кому-либо грубить Агате пришлось ответить на этот неудобный вопрос. Проблем со здоровьем нет, и дети у нас будут, когда мы с мужем этого захотим. Как бы муж на стороне детей не захотел. Рассмеялась Агата, и Агата невольно вздрогнула. Смех у соседки был неприятный, колючий. «Зря ты, девка, тянешь с этим. Или все-таки не получается? Худая ты больно и бледная какая-то. Наверное, диетами себя мучишь. А диеты на женском здоровье очень плохо сказываются. Так что давай налегай на мой пирог. Он с мясом и капустой, сытный. Где у тебя нож? Я сама нарежу». Агата достала из ящика большой нож и молча подала его Раисе. Незваная гости успела ее утомить, но хозяйка не знала, как ее выпроводить. Агата выросла в очень интеллигентной семье. Ее отец был профессором в университете, а мама работала в научной библиотеке. Дома никогда не было скандалов. Родители относились друг к другу с большим уважением, и дочь воспитывали так же. Поэтому молодая женщина растерялась, не зная, как избавиться от незваной, да еще такой беспардонной гости. Раиса тем временем разрезала пирог, положила большой кусок сначала себе, потом Агате, смачно облизала пальцы и со словами «давай лопай, худосочная», сама приступила к трапезе. Агата откусила маленький кусочек и сразу поняла, что пирог ей не нравится. Капуста в нем была сильно пережарена, а мясо имело странноватый привкус. К тому же Раиса явно переборщила с солью и какими-то приправами. Ох, какая вкуснятина! энергично работая челюстями, довольным тоном сказала соседка. А ты чего не ешь? Не нравится, что ли? Да что-то не хочется. Я недавно ужинала, ответила Агата, почувствовав приступ тошноты от одной только мысли о пироге. Нет, заставить себя съесть еще кусочек она не сможет. Да это ж не ужин, а просто чаепите. — Давай ешь, тебе поправляться надо, а то муж найдет себе кого-то поаппетитней. Меня, например. Раиса снова засмеялась своим неприятным смехом и тут же закашлялась, подавшись пирогом. — Че, испугалась? — спросила она у Агаты, когда откашлялась. — Не боись, я пошутила. — Понравился пирог-то? — Хочешь, рецепт дам, мужу удивишь. — Спасибо, я умею печь пироги ответила Агата, поглядывая на часы. Скоро с работы вернется Алексей, и хорошо бы избавиться от назойливой соседки до его прихода. Однако же Раиса явно не собиралась уходить. Она с аппетитом уминала свой пирог, запивая уже четвертой чашкой чая, и рассказывала Агате про своего мужа, сыновей, невестку, которую она терпеть не может, и про зятя, которого, напротив, обожает, считая, что дочери очень повезло. Перебрав всю близкую родню, Раиса принялась вспоминать троюродного брата, с которым поссорилась несколько лет назад из-за того, что он не захотел дать ей в долг крупную сумму денег. — У него этих деньжей щкура не клюют. — о сестре пожалел. — Я на свадьбу младшему сыну просила. — А Витька поразить такой отказал. — Ну, не козлина ли, как считаешь? — Считаешь, что это его деньги, и ему решать, давать в долг или нет? — ответила Агата, — поморщившись от внезапно навалившейся на нее головной боли. «Чего?» — возмутилась Раиса. «Сестре отказал, чужому человеку». «Нет, паразит она есть паразит. С тех пор его и знать не хочу. А вот есть у меня племянник четвероюродный». Но договорить Раиса не успела. Раздался звонок в дверь, и Агата поспешила открыть, точно зная, что это Алексей. Молодая женщина надеялась, что Раиса тут же испарится. Но не тут-то было. Теперь соседка пожелала познакомиться с мужем Агаты. Да не просто познакомиться, а посидеть по-соседски. «Предлагаю дружить с семьями», — заявила она. «Я сейчас схожу за своим Колькой. Он, наверное, уже проспался и хочет обохмелиться. А ты, Агата, пока на стол сообрази что нибудь Беленька есть у вас?» «Мы не пьем», — ответил Алексей, который сегодня очень устал, и совсем не горел желанием проводить вечер в компании странной тетки и ее мужа. и язвенькие, что ли?» — захохотала Раиса. «Так мы это быстро исправим. давай Клеха, сбегай в магазин. Ты молодой, резвый, наверное». Агата и Алексей переглянулись, после чего Алексей сказал. «В общем так, бежать я никуда не собираюсь. Это раз. Я очень устал и хочу, чтобы вы немедленно покинули нашу квартиру. Это два. Я понятно выразился? «Да уж понятней не бывает», — скривив лицо, ответила Раиса. «Ты чего злой такой? Голодный, что ли? Так давай я тебя своим борщиком накормлю. Твоя жена тебя, наверное, плохо кормит. Сама на диетах сидит и мужика заморила совсем». «Покиньте нашу квартиру», — спокойным, но уверенным тоном повторил Алексей. «Да, пожалуйста», — завизжала Раиса, схватив тарелку с остатками пирога. А квартира, между прочим, не ваша, вы ее снимаете. Эх, что за люди! Я к вам со всей душой пирог принесла. От семьи оторвала, можно сказать, а вы выгоняете. Ноги моей больше здесь не будет. И если что случится у вас, даже не вздумайте обращаться. Я же со всей душой!» «Да уж, со всей душой нам. Душевно женщина», — со смехом сказал Алексей, когда за Раисой захлопнулась дверь. И Агата тоже рассмеялась. Супруги обнялись, после чего девушка накормила мужа ужином, не вспоминая больше о визите беспардонной соседки. На следующий день она столкнулась с Раисой в подъезде и даже хотела поздороваться. Но соседка отвернулась, сделав вид, что они не знакомы. «И это даже хорошо», — подумала Агата. А вскоре они с Алексеем познакомились с другими соседями, молодой парой, которая тоже снимала квартиру этажом выше. Олег и Алина оказались очень приятными людьми, и Алексей с Агатой подружились с ними. «Ой, что я вам сейчас расскажу?» сказала однажды Алина, когда молодые семьи устроили субботние посиделки. «Вчера ко мне тетка одна заявилась, соседка». «Раиса?» «Которая пришла со всей душой и пирог, наверное, принесла?» с улыбкой спросила Агата. «Да, с мясом и капустой». «А вы ее знаете?» «Знаем», — в один голос ответили Алексей и Агата. «Очень душевная женщина».